Глава 14. Что для человека мусор, то для енота сокровище. Чаромодифицированный енот Бльтазар. Министр, застёгивая рубашку на ходу, догнал нас на лестнице, ведущей в подвал. Вздохнув от облегчения, я перестала почёсываться и полностью сосредоточилась на предстоящей задаче. Задумчиво перебирая мешочки, я вспомнила все выхыпки твари Броди, с которыми когда-либо сталкивалась. Проблема была в том, что этот лис отличался от жутких зверей, подвергнутых модификации. Он не истекал слюной от злобы и не нападал, словно оголодавший хищник. Мне пришлось столкнуться с очень хитрой тварью, чьи намерения мне неизвестны. Вызов поступил ночью. Осторожно пробираясь между завалами хлама, сообщила я Ридону. В конторе уже никого не было, кроме нас с Бальтазаром. Да и мы оказались лишь потому, что еноту требовалось... «Босс!» ворчливо перебил меня Бальтазар и недобро покосился на министра. Это к делу не относится. Действительно, росеенынь кивнула я, вынимая немного светившийся шарик, повернулась вокруг своей оси, определяя направление, застыла лицом к низенькой дверце. Нам туда, пригибаясь, пролезла в неё и продолжила. Так вот, червньки из конторы по охране общественного порядка сообщили, что в пригороде огромный лис стащил со двора циплёного пса. Что стало с псом, не трудно догадаться. Хорошо ещё дело было ночью, никто из людей не пострадал. Шарик в моих пальцах светился всё сильнее, что указывало на то, что мы приближались к твари. Я вытащила из продолговатого мешочка тонкую палочку присованного зелья. Если чарами взорвать это у самого носа твари, то лис некоторое время будет находиться в отключке, достаточно чтобы подоспела группа зачистки. Обнаружила я его быстро. Понизила голос до шёпота, не потому что нас могла услышать тварь. Зверь попался в ловушку, а значит, не сможет сбежать, пока чар не иссякнут. А потому что всё моё тело напряглось в ожидании предстоящей битвы. Сражения никогда не бывали лёгкими, потому что каждая тварь выкидывала нечто непредсказуемое. От того было ещё интереснее. Адреналин уже бурлил у меня в крови, обостряя все чувства до предела. Гналась за тварью до самой полуночи. Но эта хитрая гадина постоянно ускользала от моих чар. Добегался лисёнок, рыкнул припавший к полу енот. Он шевелил милыми ушками и смешно подёргивал носом, готовясь действовать по моему первому приказу. Несмотря на вполне миролюбивый вид, Бльтазар был опасным противником. Его маленькие лапки могли поднять упитанного медведя и сделать из него красную шапочку мехом внутрь. Всё, что попадало в когти енота, выбраться самостоятельно уже было не в состоянии. Это мог подтвердить Нейт. Кстати, надо было попросить Бльтазара прополоскать его бороду ещё разок, чтобы сам признался министру во всех своих грехах. Шарик сверкнул, показывая непосредственную близость лиса, и я растерянно замерла у ловушки. Алая нить была растянута между двумя столбами, но никакого зверя рядом я не видела. "Босс", тихо позвал меня енот. Когда я посмотрела на Бльтазара, он уткнулся носиком в пол и шумно фыркнул. Поднявшаяся пыль обрисовала выемку деревянной крышки. Я молча кивнула и сделала знак отойти. Сунув шарик в карман, замахнулась палочкой зелья и присела, намереваясь применить чары сразу, как открою люк. — Стойте! — неожиданно вцепился в мой локоть Ридден. Он оттащил меня в сторону и сурово приказал. — Держитесь подальше! — С чего бы? — изумилась я. — Вы женщина! — сухо пояснил он. Я поджала губы и медленно выдохнула, призывая всё своё самообладание, но нет, оно где-то загуляло, прошипела с раздражением. Хватит меня так называть. Я девушка, не время доказывать свою невинность, грубо оборвал он, оттесняя меня ещё дальше. Лучше подумайте о своей невиновности. Положил ладонь мне на плечи и посмотрел в глаза. Ждите здесь. Я открою люк и посмотрю, что под ним. Это моя работа, господин Ридан. Я главная червница по поимке тварей. А я министр высших чар, тоном не терпящем возражений ответил он и выгнул бровь. Непосредственный начальник, субтильный истерички Ройл. Так и будем должностями мериться или приступим к делу? Надеюсь, в вашем убийстве меня не обвинят, сдаваясь, буркнула я и указала взглядом на люк. Вперёд, господин смертник. Может, я успею сохранить ваше дивное тело, раз жизнь в нём удержать мне не суждено. Дивное тело? Запнулся на ходу Ридден и, глянув на меня, покачал головой. «Вы просто нечто!» «А вы скоро превратитесь просто в ничто!» Незаметно, приближаясь по шажочку, процедила я. Сжав палочку зелья, замахнулась с надеждой, что попаду из такого расстояния. Кивнула. «Открывайте!» Мужчина взял валявшийся на полу длинный кривой гвоздь и, поддев крышку люка, осторожно ее приподнял. «У меня мышцы уже дрожали от напряжения». Но я не сводила глаз с чёрной щели, ожидая, что тварь вот-вот выпрыгнет и откусит мне с тру голову. Жаль, в этой голове нет мозгов, но зато на лице такие потрясающие губы и глаза красивые. Прошло несколько секунд, но ничего не происходило. Риденбург орал темноту мрачным взглядом, а енот приминался слабке на лапку. "Босс", уныло посмотрел на меня Бльтазар. "Не чую я магии броди". Уверена, что ловушка сработала. Я уверен. Мы повернулись к министру, который, откинув крышку люка на пол, присел на корточки и приблизил ладони друг к другу так, словно удерживал невидимый шарик. Между его пальцами засверкали голубоватые искры, которые вскоре превратились в светящийся комочек. Мужчина отпустил его, и тот, источая мертвенный свет, поднялся к самому потолку. Но сработало явно не по замыслу, затумчиво добавил мужчина, глядя вниз. Потом перевёл на меня невероятно холодный взгляд и припечатал: "Или мне придётся обвинить вас в подозрении на второе убийство". Ничуя ног под собой, я подошла к люку и с изумлённым ужасом уставилась на белое неподвижное лицо несомненно мёртвой женщины. В голубоватом свете магического светлячка тело выглядело ещё ужаснее. Глаза широко распахнуты, рот открыт в безмолвном крике. Я узнала её, моя конкурентка на место экономики и заодно телохранителя господина Ридона.